Тем вечером Тень поставил на стол еще один прибор. Возле каждой тарелки он поставил по стакану, а в середину стола бутылку Джеймсон Голд. Это был самый дорогой ирландский виски, какой продавали в местном винном магазине. После ужина, большого блюда салатов и жаркого, что приберегли для них женщины, Тень щедрой рукой разлил виски по стаканам. В свой, ибиса, шакала и в стакан сумасшедшего Суини. «Ну и что, что он сидит на носилках в подвале?» — сказал Тень, разливая виски. «И его ждет безымянная могила. Сегодня мы пьем в его честь и устраиваем ему поминки, какие он хотел». Повернувшись к пустому месту за столом, Тень поднял свой стакан. «Я только дважды встречал сумасшедшего Суини живым», — начал он. В первый раз я подумал, что он первоклассный раздолбай из тех, кому сам черт не брат. Во второй раз я подумал, будто он распоследний неудачник и дал ему денег, чтобы он смог убить себя. Он показал мне фокус с монетами, которые я не помню, как проделать, наградил меня парой синяков и утверждал, будто он лепрекон. «Покойся с миром, сумасшедший Суини». Он отхлебнул виски, давая дымному вкусу раствориться у себя во рту. Остальные двое выпили вместе с ним, подняв прежде стаканы в честь пустого места. Из внутреннего кармана мистер Ибис достал записную книжку, полистал в ней, отыскивая нужную страницу, и зачитал краткое резюме жизни сумасшедшего Суини. Согласно мистеру Ибису, свою жизнь сумасшедшей Суини начал как хранитель священной скалы на маленькой полянке в Ирландии более трех тысяч лет назад. Мистер Ибис рассказывал о любовных историях сумасшедшего Суинни, о его врагах, о безумии, которое дало ему силу. Более позднюю версию этой повести рассказывает до сих пор, хотя священный характер и древность большинства стров давно уже позабылись. О его культе и поклонении ему на родине, которые постепенно сменились настороженным уважением и, наконец, доброй насмешкой. Он рассказал о девушке из Бентри, которая приехала в новый свет и привезла с собой веру в сумасшедшего Суини, ибо разве не увидела она его ночью в озерце, и разве не улыбнулся он ей и не окликнул настоящим ее именем? Она стала беженкой на корабле людей, которые видели, как их картофель, посаженный в землю, обращается в черную гниль, глядели, как умирают от голода друзья и любимые и мечтали о земле полных желудков. Девушка из Бентри в особенности мечтала о городе, где могла бы заработать достаточно, чтобы перевести в новый свет свою семью. Многие ирландцы, прибывшие в новый свет, считали себя католиками, пусть даже не знали катехизиса, пусть даже вся их религия заключалась в вере в бобовый ситх, в баньше что прилетают выть под стенами дома, куда скоро придет смерть, в святую Бригитту с двумя сестрами. Каждая из них была Бригитта, и все они были одна и та же женщина. В саге о Финне, об Ойсине, о Конане Лысом, даже о лепреконах. Маленьких человечках, что было самой большой шуткой ирландцев, ибо в былые дни лепреконы считались самыми высокими среди обитателей волшебных холмов. Это и многое другое рассказал им той ночью на кухне мистер Ибис. Его тень на стене вытянулась и стала похожа на птицу. И когда виски потекло рекой, тень вообразил себе голову гигантской водоплавающей птицы с длинным и изогнутым клювом. И после второго стакана сам сумасшедший Суинни стал вставлять в повествование Ибиса подробности и неуместные замечания. «Ну и девчонка она была, скажу я вам!» со сливочными грудями и вся в веснушках. А сосы у нее были красновато-розовые, цвета заката, когда до полудня лило, а к ужину снова разъяснилось. А потом Суинни пытался обеими руками разъяснить историю богов Ирландии, как одна их волна за другой приходили из Галлии и из Испании. Из любого черт побери место на земле, и как каждая следующая волна превращала богов предыдущих в троллей и фейри и тому подобных существ, пока не явилась сама Святая Матерь Церковь и без спроса трансформировала всех до единого богов в Ирландии в фейри или святых или мертвых королей. Протирая очки в золотой оправе, мистер Ибис объяснил еще более ясно и четко, чем обычно, произнося каждое слово, из чего тень заключил, что он пьян. Единственным свидетельством этого были только произношения и под каплями, выступившие у него на лбу в промозглом доме. И, погрозив собравшимся пальцем, объявил, что он писатель. И что его истории следует рассматривать не как литературную реконструкцию прошлого, а как творческое воссоздание, которое всегда более истина, нежели истина. На что сумасшедший Суинни заявил, Я тебе покажу творческое воссоздание. Для начала мой кулак творчески перевоссоздаст твою рожу. Тут мистер Шакал, оскалив зубы, зарычал на Суини. И это был рык огромного пса, который хоть и не ищет драки, но всегда сумеет ее закончить, вырвав вам горло. И Суини все понял. Сел и налил себе еще один стакан виски.